Они шли, не останавливаясь, хотя бальц с тоской поглядывал на белок, снующих между ветвей. Их так легко было достать броском топора. Он вздохнул и потуже затянул пояс. Тишина, мрак, царящий в дебрях, начали его угнетать. Он возвращался мыслями на солнечные луга Таурана, к отцовскому дому с островерхой крышей, к упитанным коровам, щиплющим сочную траву, к своим добрым друзьям — жилистым пахарем и загорелым пастухам. В обществе варвара он чувствовал себя одиноким. Конан был в лесу настолько своим, насколько он сам был чужим. Кемериец мог годами жить в больших городах и быть за панебрата с их владыками. В один прекрасный день могла исполниться безумная его мечта стать королем цивилизованной страны. Такие вещи случались. Но он не перестал бы быть варваром. Ему были знакомы лишь самые простые законы жизни. Волк останется волком, если даже случай занесет его в стаю цепных псов. Тени удлинились, когда они вышли на берег реки и огляделись из-за кустов. Река просматривалась примерно на милю в обе стороны. Берег был пуст. «Здесь опять придется рискнуть. Переплывем реку».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 Юноша вскочил на ноги и стал искать спутника, опасаясь, что враги его одолели числом. И только тогда он понял, как страшен и опасен в бою кемериец. Двух врагов Конан уже уложил, распластав мечом почти до пояса. Третий замахнулся коротким мечом, но Конан парировал удар и подскочил к дикарю, решившему поднять лук и пустить его в дело. Прежде чем Пикт успел выпрямиться, Кровавый клинок рухнул вниз, перерубил его от плеча до груди и застрял в ней. С обоих сторон атаковали кемерийцы двое оставшихся, но одного Бальт успокоил метким броском топора. Конан бросил застрявший меч и повернулся к врагу с голыми руками. Коренастый пик голову ниже его замахнулся топором и одновременно ударил ножом. Нож сломался о доспехи кемерийца, топор же застыл в воздухе, когда железные пальцы Конона сомкнулись на запястье врага. Громко хрустнула кость, и Бальт увидел, как Пикт скорчился от боли. В следующий миг он взлетел над головой кемерийца, все еще верещая и пинаясь. Потом Конон грохнул его о землю с такой силой, что тот подпрыгнул и лег замертво. Было ясно, что у него сломан позвоночник. «Идем!»